Второй месяц зимы. Холодно земле, остыло, приморозилось, Озера и реки зелеными ледяными крышками захлопнуло, Поля осыпным инеем прикрыло, А все равно зябко. На выручку пурга явилась, пришла зябка, Белёсыми глазами глянула И с песней заработал. у у вижу, вижу, Где подсыпать, где присыпать, Где прибрать. У-у-у, вижу, озеро снегом застелю, Чтобы лёд не рос, Чтобы вода не вымерзла. Пашни и поля одеялом накрою, Корешки да клубни согрею, от морозов спасу. О, вижу, на пушки и частинке пуховую перину подкину, Чтобы постель для дикой птицы была, Чтобы глухарям, тетеревам, дарябчикам По ночам на деревьях не зябнуть. На перлоге крыша худая, Подновлю, подвею Там теперь маленькие, Надо медведице дом потеплее. У -у -у -у -у -у -у -у. Воет пурга, а дела у неё добрые, Всем по сердцу, всем на пользу. Ушла пурга, Стоит ли тихий, нарядный, Дремлет и слушает, что деревья говорят. Посмотри-ка, елочка, на мою обновку, Как меня матушка-пурга приодела. На макушке белая шапочка, На кончиках веток трехпалые перчаточки, Ноги в валенках. И меня, тасенка, не хуже, На вершинке мохнатая папаха, Лапы в рукавицах, на ногах мягкие чесунки. Не хуже тебя, не хуже. Атинка, атинка, спишь что ли? Не сплю, что тебе береза? Слыхал, как наши хвойные расхвастались? Не понимаю... Нам с тобой от этой пурги никакого толку. Нашумела, накричала, и всего только по стволам, да по веточкам белые платочки раскинула, до да сучья припудрила. Ни тебе красоты, ни тепла. Это потому, что вы такие долговязые да гладкие. Вот нам, можжевельником Люба, совсем нас пурга засыпала, и с головой, и синий найдешь. Каждый в своем белом домике сидит. Тепло, уютно, спи себе в покое, Отдыхай до весны. Идет зима, тянется звездными ночами, Мелькает сумеречными днями. И прошла уже солнцеворот, Перелом года, светлеют дни, И лютой стужей веет от небесной просени в низких облаках. Недаром наши деды январь просенцем называли. чего надоело лесным птицам и зверям зима? Услышали они под Новый год, Как один охотник в лесу сказал, Пора медведю в берлоге на другой бок поворачиваться. Как повернется, так солнце на лето пойдет, А зима на мороз. Ладно, думают, пусть зима на мороз, Лишь бы солнце повернуло на лето. Пошли медведя торопить. «Эй, медведь, переворачивайся! Небось уж пролежни на боку, зима нам надоела!» Молчит медведь, может, притворяется, может, цену себе набивает, а, скорее всего, спит и не слышит. Тут вышел вперед лось. «Михайло Потапович, услышь нас, перевернись!» Жизнь не мила, стою в вниках как в стойле. Шагу в сторону не шагнуть, того и гляди, в снегу вязнешь, А зиме краю не видно. А мне какое дело? Мне шагать никуда не надо, мне снег не помехал. Совести у тебя нет, медведь. снегом ты все ягоды и кустики со сладкими почками укрыла Что нам, куропаткам, клевать прикажешь? А ну, переворачивайся живо! Какое мне дело? Мне ягоды зимой не клевать Я сала с осени под шкурой запах Вот эгоист! Шагать ему не надо, клевать ему не надо А о нас в белках ты подумал? Попрыгал бы, как и я по заснеженным веткам, не так бы запел. Ух, терпеть косолапый. А ну, мигом на другой полк, поворачивайся. До трех считаю. Раз, два, три. Хе-хе, четыре, пять. Вот напугала. А ну, брызь, <вотоверный> все Спать не мешайте, сны смотреть не даете. тебя кланяемся, подарки соберем. Только как же ты его заставишь на другой бок перевернуться? Вот я сейчас его пощекочу. Ну вот и готово. Как миленький на другой бок перевалился. Ура, Мыш, спасибо. Спасибо, спасибо, Мыш. Подарки Настал январь, и точно в лесу посветлее стало, И день стал прибавляться, и хоть снег и мороз еще вокруг, Но время к весне повернуло, как день, так к весне шаг, Все ближе и ближе. рассказов бывалых людей. Перед бураном зимний рассвет застал нас на колхозных полях. И далеко чернела кромка соснового бора. Сытая лошадь легко везла сани по неглубокому снегу. Сидеть, согнувшись, три поебили в высоком, летяном корби, оставленном в санях, было не особенно удобно. Зато тетерева подпускали на выстрелы. Чёрные блестящие косачи вытягивали шейку, раскачиваясь на ветвях берёз. Вот ещё немного, и можно стрелять. С замиранием сердца поднимаешь ружьё. Тем временем серое небо всё больше заволакивалось тучами, сильно потеплело. Табунок-тетеревов пролетел в сторону бора. Вскоре ещё один табунок пролетел туда же, а за ним ещё... «Давай, Пэля, до дома поворачивать!» Обратился ко мне возница. «Зачем?» — удивился я. «А видишь, касать в потянул. Буран будет!» Но серый денек продержался до вечера. Бурана не было. С чувством досады, что рано прервал охоту, я ждал пригородного поезда на станции. Вдруг первая снежинка растаяла у меня на щеке. Я оглянулся, Снежинки около фонарей сыпали все гуще. Начался ветер, а когда подошел пояс буран свирепствовал уже вовсю. Я невольно подивился предчувствию тетеревов, заблаговременно улетевших под защиту бора. Необыкновенные соревнования. Тишина и внимание. Слушайте репортаж с лесного стадиона. Сейчас мы вам расскажем кое о чем новеньком. Так, э, зайчьи прыжки в длину видели? Видели. Лосиный бег на ходулях был? Был. А белки-акробатки выступали? Выступали. А, теперь познакомьтесь с новыми видами лесного спорта. Снеголазанием, землекопанием и подлёдным питанием Тишина и внимание Мой микрофон установлен на самой маковке ели Отсюда всё видно Лес, поле, река Всё укрыл снег Но ну, видите, видите Это из-под снега высунулась мышь-палёвка Видите, видите Это высунулась ласка Они соревнуются, кто быстрее пророет в снегу ход Победила ласка Вон она показалась мышью в зубах Это ей награда за ловкость. Соревнования продолжаются. Вы ничего не видите? Я тоже ничего не вижу. Но я знаю, что сейчас глубоко под землей соревнуются крот и червяк. Ага, ага победил крот землерой. Крот чемпион, так я и думал. С телосложению крота плотная. А червя хоть гибкий, но слабый. Видите, видите, видите, ясный перепелятник. Гонит оляпку водяного воробья. Хвать мимо! Хватит! Мимо! Раз и оляпка подо льдом Нашел отдушину у берега и туда Вода спала и лед навис потолком А ястреб в отдушину сунуться боится Победил смелый аляпка Награда ему жизнь Слышите? Он поет подо льдом Отчаянная голова Соревнования продолжаются Но наше время истекло До свидания! Спасибо за внимание! Подслушанные разговоры Синица и снегирь Ведь тебя, спрашивает темная твоя голова, ты что, в рот воды набрал, что ли? Да, не воды, рябины набрал. Мы с Нагири страсть, как рябину, любим. Прямо не имеем от удовольствия. Сорока и белка. Ты зачем белкой снег роешь? Шишку раскапываю. А зачем тебе шишка? семена Семенашимушить. А зачем тебе семена Чтобы пудечко набить. А зачем тебе его набивать? Чтобы сытно и тепло было. А зачем тебе тепло? чтобы зиму перезимовать. А зачем тебе зиму перезимовывать? Ой, ты сорока отстанешь или нет? Нет, белка, не отстану. Зачем тебе зиму перезимовывать? Зачем я А затем, чтобы дождаться, когда ты весной гнездо совьёшь. А зачем тебе моё гнездо? А затем, чтобы забраться в него, да все яйца и выпить, чтоб весь твой болтливый сорочий рот перевести. Воробей, чечетка и ворон. Земля, небо, нет, небо, небо, земля, небо, земля, небо, земля, небо, земля, небо, земля, небо, земля. небо! Ну, слушай, ворон, рассуди нас, охриплет спора. Не пойму, воробей и чечетка, чего это вы кипятите, чего спорите? Спорим о том, что у нас под ногами. Воробей говорит, что земля, а я, чечетка, говорю, что небо. Нет земля, земля, земля, земля, земля! Тихо, тихо, тихо! Оба вы правы. Воробей, как положено, сидит. И потому у него под ногами земля. А ты, чесетка, вниз головой на ветке висишь. У тебя под ногами небо. Вот мудрая птица. А мы не заметили. Чуть зря не подрались.